Преодоление препятствий Победа над собой Есть первая и наилучшая из побед. Быть же побежденным самим собой Всего постыдней и хуже. Платон Год назад я разговаривал с Робертом Киасаки И предложил ему совместные выступления. Я обратился к западным фирмам, Работающим в сфере организации тренингов, С предложением о сотрудничестве. Все они мне отказали. Я отправлял много писем российским издателям с предложением выпустить мои книги, но никто не отвечал. Это было в 2009-2010 годах. Их молчание означало отказ. Я не отчаивался, а говорил себе, что надо подняться на их уровень. Не бывает больших проблем, бывает маленький человек. Поэтому если у вас появилось препятствие... Поднимите себя на более высокий интеллектуальный, духовный, профессиональный уровень. Только так вы сможете успешно решать любые серьезные вопросы. Например, я недостаточно хорошо говорю на русском языке, но тем не менее выступал в России и в других странах, потому что у меня был позитивный психологический настрой. А если бы вы услышали, как я звучал лет 15 назад, вы бы упали с кресла от хохота. Но я не стеснялся и продолжал говорить, как умею, и постепенно учился. По сравнению с тем периодом, сейчас я говорю на русском вполне сносно. На одном из тренингов один из слушателей спросил, не стесняюсь ли я выступать, слыша постоянный смех в зале. Это было в 2004 году. Я ответил, что нисколько не стесняюсь и даже рад, что у всех такое веселое настроение. То есть я свой недостаток старался превратить в достоинство. Каждый сидящий в зале внимательно слушал меня, чтобы не пропустить ни одной фразы и понять смысл сказанного. Посмотрите фильм про мою жизнь, который снят в 2019-2020 годах. Там как раз рассказывается о начале моей тренерской карьеры. И вы увидите, как внутренний настрой на достижение цели помог мне. Именно этот ресурс самый важный. Однажды в 2003 году на тренинге в Москве ко мне подошел один из участников мероприятия, очень состоятельный бизнесмен, любитель зарубежных путешествий, и сказал, что мне не надо учить русский язык, потому что неправильное произношение заставляет людей внимательнее вслушиваться в мои выступления. Он был уверен, что эта особенность делает мои тренинги не похожими на другие мероприятия и привлекает новых слушателей. Поэтому я и не стараюсь учить русский язык, чтобы говорить на нем свободно. Есть еще одна причина. Я много выступаю в странах Средней Азии, а там 60-70% моей аудитории не говорит свободно на русском. Ради них я и не стремлюсь научиться. Потому что если местный парень увидит, что я в совершенстве владею русским, он, скорее всего, подумает. тебе это легко, ты знаешь язык, ты богатый» ты доктор наук, повезло, Всевышний дал тебе все, а у меня ситуация другая, у меня долги, проблемы, нет такого образования и так далее. А когда он видит, что я не умею свободно говорить по-русски и даже в чем-то уступаю ему в этом, он подумает, этот парень плохо говорит по-русски и, наверное, не умеет грамотно писать но добился успеха и стал богатым, значит и я запросто смогу реализовать мечты. Дорогой мой слушатель, я делаю это, чтобы помочь и быть полезным как можно большему количеству людей. Я хочу дать надежду даже тем, кто считает, что у него нет шансов стать успешным, потому что он родился в отдаленном селе или его окружает не очень благополучная социальная среда. Когда он смотрит на свои мечты, они кажутся ему недостижимыми, как звезды на небе. Именно в стремлении дать надежду этим людям, дать им веру в будущее, веру в себя, я не стараюсь научиться свободно говорить на русском языке. Мне важно донести, что незнание языка, национальность, место рождения, нехватка знаний — это еще не причина отказываться от мечты. Подобные обстоятельства — это все мелочи. Они не могут быть основанием для решения отказаться от желания стать тем, кем ты хочешь и можешь стать. Когда я предлагал западным компаниям организовать у себя мои выступления, все они отвечали отказом. Я не мог понять почему. Но позже одна девушка объяснила, что на Западе люди не любят слушать речи через переводчика. Я расспросил ее, почему они этого не любят. «Мы же слушаем синхронный перевод выступлений западных ораторов». Ответить на этот вопрос она не смогла, но привела довод, который меня убедил. Она сказала, «Никто из бизнес-тренеров России или стран постсоветского пространства не проводит достаточно успешно и часто тренинги в США или в Европе». Я задумался, попытался вспомнить опровергающий факт, но не смог. Я понял, что девушка права, Она посоветовала мне выучить английский, а затем уже проводить тренинги в западных странах. Я ответил, что это не проблема, и пообещал научиться. И уже в следующем году я целый месяц провел в США, выступая перед американцами. И теперь у меня есть заказы из более чем 10 штатов, а также из Англии, Малайзии и Сингапура. И даже компания, которая до этого отказывала мне, сейчас предлагает сотрудничество. Раньше мне отказывали, а теперь сами выходят с предложениями организовать тренинги. Я хочу сказать, что не стоит слушать тех, кто говорит о нереальности или невозможности чего-либо. Все зависит от вас, от вашего упорства и трудолюбия. Гладкой дороги к значимому результату не бывает. Всегда будут возникать препятствия. И самое главное, не отказываться от мечты. И самый главный ваш актив – это ваш настрой на преодоление неизбежных трудностей на пути. В жизни будут моменты отчаяния и желания все бросить. В такие минуты надо успокоиться и обдумать следующие шаги. У меня есть формула, которую я вывел, наблюдая за природой. Когда мне не удается добиться желаемого результата, я думаю о воде ее свойствах и действиях, которые могут быть примером в трудных жизненных ситуациях. Мысль о том, что невозможно заставить речку течь быстрее, дает мне терпение. Я начинаю думать о том, что жизнь течет так, как она должна течь, поэтому надо просто успокоиться и набраться терпения. А если торопиться и делать что-то в спешке, можно навлечь новые проблемы. Если вода встречает на пути препятствия, она не паникует, а останавливается и накапливает мощь, чтобы преодолеть любую дамбу. Надо учиться умной тактике воды. И если что-то не получается, стоит остановиться, набраться терпения и увеличить потенциал, то есть повысить профессионализм, приобрести новые знания, изучить чужой опыт, как вода. Наберите силу и мощь, проявляя полное спокойствие Не стоит отчаиваться, надо успокоиться и заниматься самообразованием, самосовершенствованием Работая над собой до тех пор, пока не найдете решение задачи А когда оно станет очевидным, будете двигаться дальше к цели Эти формулы очень важны для достижения результатов Они работают только в том случае, если будет соответствующее внутреннее состояние и позитивный настрой на победу. Поучительные истории об упорстве, помогающим преодолевать препятствия. Всем талантливым людям приходится преодолевать трудности и доказывать миру свою исключительность. Томасу Эдисону не повезло с самого рождения. Он был младшим ребенком в семье торговца, умудрившегося потерять все свои жалкие накопления. После четырех месяцев обучения в школе мальчика выставили за дверь, объявив безмозглым тупицей. Если бы он смирился, то никогда бы не стал одним из самых великих изобретателей XX века. Известные на весь мир группе «Битлз» в начале музыкальной карьеры Пришлось доказывать свое право на существование. Звукозаписывающие студии не проявляли интереса к новичкам, заявляя, что группы гитаристов вышли из моды и так далее. В частности, в студии Deck Recording свой отказ объяснили так. «Нам не нравится их звук. У них нет будущего в музыкальной индустрии. Во время первых гастролей в городе Ганновер, Германия, группу депортировали за пределы страны. И тем не менее, «Битлз» добилась невероятного успеха, став одной из самых популярных групп прошлого века. Уолт Дисней рисовал карикатуры и комиксы, предлагая их в журналы, и везде получал отказ. В 18 лет он устроился работать карикатуристом и был с позором выгнан за профнепригодность. И если бы не настойчивость, он стал бы еще одним талантливым неудачником. Стивен Спилберг в юности пытался поступить в кинематографическую школу при Калифорнийском университете, но получил низкие баллы на экзаменах и провалился дважды. Сейчас он является известным на весь мир режиссером, многократным обладателем премии Оскар. Майкл Джордан был исключен из баскетбольной команды колледжа из-за низкого роста. Он пришел домой, заперся в комнате и расплакался. Позже он выкладывался на полную катушку в младшей лиге, компенсировав недостаток роста высоким прыжком, за который впоследствии он получил кличку Эд Джордан. Майкл даже вырос на 10 сантиметров, в итоге он стал одним из сильнейших баскетболистов мира. Мэрилин Монро в начале тоже не везло. Ее первый контракт с Columbia Pictures был расторгнут. Продюсеры сказали, что она недостаточно красива и талантлива, чтобы быть актрисой. Монро продолжала добиваться ролей и стала одной из самых легендарных актрис Голливуда. Альберт Эйнштейн начал говорить только в 4 года, а писать – в 7. До 3 лет он страдал аутизмом и дислексией. Учась в гимназии, он часто пропускал занятия и не получил аттестат. Учителя называли его «медленным» и «умственно недоразвитым». Но у Эйнштейна было особое мышление, благодаря чему он стал выдающимся ученым своего времени, что подтверждает его Нобелевская премия по физике. Первую книгу доктора Сюсса отклонили 27 издательств. Сегодня он самый популярный автор детских книг. Джеймс Дайсон, работая над изобретением пылесоса, за 15 лет испытал... 5126 неудачных прототипов и потратил почти все сбережения, но прототип номер 5127 заработал, и сегодня в США больше всего пылесосов продается именно под брендом «Дайсон». совершенный бездарью назвал режиссер молодой актрису, пытающуюся устроиться на работу в один из театров Подмосковья. Мог ли он себе представить, что спустя несколько десятилетий редакционный совет английской энциклопедии «Ху признает Фаину Раневскую одной из 20 самых выдающихся актрис 20 века? «Пожалуйста, передайте вашему сыну, что он никогда писателем не будет», заключила Зинаида Гиппиус по поводу Владимира Набокова а сказала она это отцу молодого человека, ставшего впоследствии одним из лучших писателей XX века. К счастью, это мнение не повлияло на желание Набокова стать писателем. В 26 лет Людвиг, уже известный композитор, начал терять слух, но это обстоятельство не остановило его, он проявил невероятное упорство и продолжал сочинять музыку. Когда он почти перестал слышать, он написал лунную сонату, а, будучи абсолютно глухим, сочинил третью симфонию. Тогда же были созданы целые серии произведений для фортепиано, виолончели, знаменитая девятая симфония торжественное месса». Благодаря настойчивости, терпению и таланту он научился слушать музыку внутри себя и даже дирижировал на концерте при исполнении девятой симфонии. После триумфального выступления он расплакался. «Для человека с талантом и любовью к труду не существует преград», — повторял Бетховен. Бода Шеферу издательство отказывали 54 раза. Они не хотели выпускать книгу «Ваш первый миллион за семь лет». Казалось, что за семь лет стать миллионером невозможно. В итоге его книги стали для поверившего в него издательства самыми продаваемыми на протяжении семи с лишним лет. Вывод из этих историй можно сделать один. Талант без твердого характера ничего не значит. Трудности неизбежны. Преодолевая их, вы постепенно поднимаетесь по лестнице успеха.